Делаются научные открытия, и какие? А большой театр, балет. Что же это все? Рабы, подневольные люди? Ну, литература у них, положим, скучная. Все о производстве, до да, планах, о собраниях. Но читают же, покупают книги, значит, им нравится. Есть у них отдельные недостатки, так сами признают и критикуют их. Было что-то раньше, какие-то неоправданные репрессии, но теперь-то нету разобрались, осудили ошибки, невинных выпустили, и за границу их все-таки пускают, вот и туристы, и спортсмены, и артисты, и разные там делегации, и всем довольны, и назад возвращаются, ну бывает, один другой убежит, не вернется, так может только этим и было плохо, а остальным хорошо, остальные довольны, Спроси любого советского человека на улице, хорошо ему или плохо, и все ответят как по Хорошо, лучше, чем у вас на Западе. А может и вправду лучше. Образование бесплатное, медицинское обслуживание бесплатное, жилье дешевое, безработицы нет, инфляции нет. Может, подверает западная пропаганда, и жизнь в них прекрасная? Или вот еще объяснение... Может быть, для них эта жизнь лучше нашей, и они люди другие, особенные. Им только такая жизнь им нужна, и не нужно им наших благ и свобод. И уж совсем сбивают с толку эти самые диссиденты. Если все так плохо, как они говорят, такое бесправие и произвол, Так почему они все еще в живых, даже не сидят некоторые? Значит, есть и какая-то свобода, и какие-то права. Или это просто инспирировано и выгодно советским властям? А может быть, придумано ЦРУ? Да и сколько же их, этих диссидентов? Ведь вот под какой-то там петицией протеста подписалось 10 человек. Это же куры на смех в стране, где 250 миллионов. Но, наконец, если им всем и вправду плохо, почему нет восстаний, массовых протестов, демонстраций, забастовок, а массового террора ведь тоже больше нет? Ну, посадят там человек 10-15 в год, не то что в Чили или Южной Корее, еще много-много недоуменных вопросов, на которые нет ответа. И критически мыслящий западный наблюдатель после досконального с его точки зрения изучения вопроса приходит к двум выводам. Если наблюдатель придерживается левых взглядов, Прекрасная страна СССР, прекрасный и самый передовой у нее строй, люди счастливы, и несмотря на отдельные недостатки строят светлое будущее, а буржуазная пропаганда, конечно, стремится ухватиться за эти отдельные недостатки и извратить, оклеветать, болгать само светлое существо. Если наблюдатель не придерживается левых взглядов, русские люди особенные. «Что нам плохо, им очень нравится». Какие они фанатики, так рвутся стоит свой социализм, что готовы отказаться от привычных нам удобств и образа жизни. И в обоих случаях одно заключение. Не нужно мешать им. Нельзя запретить людям страдать, коли им это нравится. Не спасать же людей вопреки их воле. Такие уж эти русские. Да. Трудно понять эту страну со стороны. Почти невозможно. Но легче ли изнутри? То есть легче ли понять и оценить происходящее тем самым русским? Запад всех нас зовет русскими, от Молдаванина до Чукчи, которые там всю жизнь живут. Вот он родился, этот будущий советский человек, человек нового типа. И на первых порах его никак нельзя посчитать диссидентом Никаких особых свобод он не требует Книг запрещенных не считает, за границу не просится Против места и времени своего рождения не протестует Он еще, правда, не знает, как уже много он должен советскому государству и родной партии Не лежать бы ему сейчас в коляске и не сосать мир на соску, если бы не их неустанная забота Но скоро с него этот долг спросят. Родители по занятости своей отдадут его сперва в ясли, потом в детский сад. И если первые слова, которым он обучится, будут «мама» и «папа», то уж затем обязательно «Ленин». Будет он, возвращаясь домой, По выходным дням удивляет своих родителей способностями, декламируя «День седьмого ноября, красный день календаря, посмотри в свое окно, все на улице красно». Затем в школе кругозор его еще расширится, постепенно он узнает, что Бога не было и нет, что вся история человечества есть переход из мрака к свету от несправедливости и угнетения к свободе и социализму, что люди во все времена мечтали жить в такой стране, как наша. Ради этого они тысячелетиями шли на восстания, жертвы, на муки и казнь. Что все великие люди прошлого стремились к тому самому обществу, которое мы, наконец, построили, даже если они сами не всегда это понимали. Что такое Лев Толстой, например? «Зеркало русской революции». И сейчас мир разделен пополам. С одной стороны, силы света, счастья и прогресса у нас. С другой, реакция, капитализм, империализм. И они только и мечтают, как бы уничтожить наше счастье, поработить нас так же, как порабощен народ в их собственных странах. А чтобы этого не произошло, нужно прилежно учиться